Принцип четвертый: последовательность. Жизнь есть процесс непрестанного высвобождения энергии, и успешность всех наших начинаний зависит от того, насколько правильно мы расходуем свои усилия. Ключевые условия эффективности всякой деятельности покоятся на базовых законах физики, поэтому они равно справедливы как для субатомных частиц и галактик, так и для жизни каждого из нас. Чтобы наглядно продемонстрировать первые из них, сожмем все многообразие Вселенной до элементарной модели. В ней будет очень ограниченный, но достаточный для наших целей набор объектов и возможностей. Во-первых, комната. Во-вторых, человек внутри нее. И, наконец, множество ведер с водой, стоящие перед ним. Известно также, что весь смысл его бытия, средоточие счастья и предмет душевного томления. Состоит в том, чтобы упорным усилием мысли нагревать воду в этих емкостях. Вот он встает на изготовку, занимает удобное положение, подносит руки к вискам, концентрируется, и вода в ведре перед ним нагревается на один градус. Он повторяет эту операцию для второго, затем третьего, потом четвертого и опять возвращается к началу, совершая круг за кругом. Пока что все идет хорошо. с о в о к у п н а я температура везде возросла на пару градусов. И вот бы продолжить этот благодарный труд. Но он вдруг забывает про первое из четырех ведер и начинает греть вместо него новое, совсем холодное. После этого из фокуса его внимания выпадает еще одна емкость. И вот он работает с двумя предварительно нагретыми и двумя холодными. Пока он корпит над ними, температура в двух забытых из первоначального набора вовсе остывает. Когда он вспоминает о них, остывают последние два. Наш герой н е б л а г о р а з у м н ы мечется из одной стороны в другую, и накопительный эффект всех его активных усилий близок к нулю, потому что он периодически меняет точки приложения энергии. Все накопленные изменения в каждый из них оказываются отброшены движением жизни назад. Так как они непостоянны, обычный человек периодически попадает в столь же курьезную ситуацию. Он берется то за одно, то за другое, бесконечно и без всяких веских причин тасует колоду карт своих целей и ориентиров. Большая часть высвобождаемой им энергии без толку рассеивается в безбрежном космическом пространстве. к о л и ч е с т в е н н ы е изменения ни в одной из областей не успевают накопиться и привести к качественному скачку. А если это и происходит, то потом они вновь обнуляются новой сменой приоритетов. Первое постоянство и великий закон энтропии. В приведенном примере на р я т у с л и л и ч е с к и м героем есть могущественный антигерой, инстанция с которой ему приходится постоянно бороться, которая приводит к неизбежному понижению температуры воды в ведрах. Ее существование было известно человечеству с начала времен. Под действием царящих в мире сил распада слабнут мышцы и вянут цветы, стареют и умирают живые существа, ржавеет железо и взрываются звезды. Лишь в середине XIX века, однако, получилось дать ей научное определение в рамках второго начала термодинамики. Его история восходит к 1824 году, когда французский физик Сади Карно обратил внимание на тот факт, что энергия необратимо движется от объектов с ее высоким зарядом к объектам с низким. Если поместить сосуд с горячей водой в емкость с холодной водой, то температура, а это просто мера кинетической энергии вещества, мера его движения, будет переходить именно от горячего объекта к холодному, а не наоборот. Будет происходить увеличение того, что физики того времени называли бесполезной энергией, то есть такой, которая не может быть эффективно использована для работы. Когда мы сжигаем топливо, то заключенная в нем энергия переходит во все менее концентрированные и полезные формы. Она принимает форму выполняемой двигателем работы, газа, излучения и разлетается по окружающей действительности. То, чем стала энергия топлива в процессе расходования, допустим, литр бензина, рассеяна теперь по намного большему количеству пространства, и ее бесполезность выросла. То, во что превратился литр бензина в ходе преобразования, уже стакрат менее эффективно может быть применено для работы, хотя согласно закону сохранения энергии ни е д и н ы й его грамм никуда не исчез. Когда мы съедаем яблоко, заключенная в нем энергия также необратимо деградирует, принимая все менее концентрированные формы. Прорыв в понимании этих процессов произошел в 1865 году, когда физик Рудольф Клаузиус ввел термин энтропия, назвав так по сути меру бесполезности энергии объекта или системы. Чем выше энтропия, тем более энергия рассеяна по пространству. Тем выше, иными словами, энергетическая бесполезность, если пользоваться первоначальным и слегка неуклюжим термином. Энтропия, как ее детище смерть, есть великий уравнитель. Она выравнивает и размазывает по пространству энергетические потенциалы объектов, понижает их структурную сложность и устремляет все в мире к абсолютной однородности и неподвижности. Так возник физический закон, считаемый многими учеными самым незыблемым, фундаментальным и неоспоримым из всех в науке. Второе начало термодинамики. Второе начало термодинамики гласит: энтропия замкнутой системы может только увеличиваться или теоретически оставаться постоянной. Если переформулировать, то энергия везде, всегда и необратимо принимает более бесполезные формы, тяготеет к распаду и деградации. Возможен также сценарий, где ее бесполезность достигает крайних значений и замирает на месте. Об этом гласит теория тепловой смерти Вселенной. Положим, находясь в замкнутой системе, мы способны применить энергию для конструктивных целей и создать что-то новое, сложное, высокоорганизованное. Для этого, впрочем, нужно забрать ее из какого-то другого места. Произойдет перераспределение с потерей полезности. И хотя на каком-то участке будет наблюдаться явный прогресс, общее количество энтропии в системе все равно увеличится. Современное понимание энтропии было сформулировано австрийским физиком Людвигом Больцманом, который провел ее переосмысление с точки зрения организации материи. Из лаконичного уравнения Больцмана для энтропии, высеченного на его надгробии, следует, что она есть не только мера бесполезности энергии. Но и мера структурной простоты объекта стала ясна наконец и ключевая причина ее постоянного увеличения. Статистически существует намного больше способов создать высокую энтропию, чем низкую, и это происходит с намного большей вероятностью. Иными словами, движение вниз легче, чем вверх, а понизить энергетический потенциал, понизить сложность объекта, намного проще, чем наоборот. Наряду с этим после работ Больцмана стало понятно. Что теоретически энтропия замкнутой системы может спонтанно снизиться, но вероятность этого ничтожна, после чего все равно начнется обратный процесс. Чтобы перевести научный экскурс в более практическую плоскость, вспомним слова, которые черная королева обращает Калисе в книге Льюиса Кэррола: "Здесь приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее". Описанная ситуация справедлива не только для мира детской сказки, но и для всей вселенной. Она охвачена негасимым пламенем энтропии, которое ежесекундно съедает частичку всякого нашего усилия. Для движения вперед мы должны строить быстрее, чем энтропия ломает, и здесь не обойтись без постоянства. Требуется сохранять верность избранным точкам приложения энергии, целям и приоритетам. Если нет веских причин этого не делать, иначе совокупный результат будет стремиться к нулю. Второе, сосредоточенность. Конечно, из милости мы совершим визит в незатейливый мир нашего нагревателя воды, чтобы рассказать ему про козни энтропии и благопостоянства. Причина собственных неудач становится ему наконец кристально ясна. Он выбирает десять наиболее милых его сердцу ведер. и отделяет их от всех остальных. Затем он произносит в сердце своем нерушимую клятву и приступает к делу, нагревая их по очереди. Один круг с м е н я е т с я другим, и хотя он полон энтузиазма, желаемого результата все равно нет. Когда он возвращается к первой емкости, вода там уже успевает остыть, так что работа оказывается напрасной. Достижение кумулятивного, то есть накопительного эффекта и преодоление энтропии. требуют не только постоянства точек приложения энергии, их количество должно быть ограничено и спрессовано на довольно узком временном отрезке. Предположим, вы сходили в спортзал и мышцы в ответ на стресс запустили ряд механизмов адаптации. Они начали расти, улучшать кровоснабжение и менять метаболизм. Затем проходит полторы недели или две, и все названные перемены отбрасываются к стартовой точке. Вы раз за разом приходите, но никакого результата из-за этих перерывов не видно. То же самое случится, если вы позанимаетесь полгода, а потом сделаете паузу на два месяца. Причина в том, что в вашем плане оказалось слишком много задач, в том числе малых и непродуктивных, вроде праздного лежания на диване. Поток энергии был распылен, недостаточно сконцентрирован, и потому усилия оказались обращены в с п я т ь э н т р о п и й Названные механизмы настолько универсальны, что действуют повсеместно, в том числе и в сфере умственных достижений. Поставив задачу выучить иностранный язык, вы мало продвинетесь, если это будет происходить неспешно, перемежаясь т ы с я ч у других дел и существенными временными интервалами. Процесс накопления изменений в мозге лишь немного превысит скорость энтропийного распада и вскоре л е н и в о замрет на месте. Для достижения качественного скачка и выхода на новый уровень нужна достаточная одновременная концентрация количественных изменений. Чтобы вода перешла в твердое или газообразное состояние, недостаточно изменить ее температуру в нужном направлении. Это должно опережать противоположный процесс. Одновременная и интенсивная концентрация изменений нужна не только в физико-химическом измерении реальности, но в намного большей степени для личностных трансформаций. Создательные и ресурсы человека чрезвычайно ограничены, и разбрасывая с ь ими в стороны или же рассеивая энергию в пространство на холостом ходу без д е л ь я мы подрываем возможности роста. Наша личность, как и ее внешние проявления, оказываются эдакой перемешанной шизофренической мозаикой, вместо того, чтобы представлять собой цельную картину.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 На микроуровне и масштабах от секунды до часа концентрация и продуманное ограничение точек приложения усилий являются столь же несомненным краеугольным камнем продуктивности. Направляя внимание на некий процесс, мозг осуществляет нейронную синхронизацию. Отдельные нервные клетки и их популяции объединяются в широкие сети под требование конкретной задачи. Эта настройка н е м г н о в е н н а но требует времени, постепенной и бережной отладки, которая вообще не всегда удается, если мы этого не умеем. Каждому человеку, занимавшемуся творчеством, знакомо это чувство вхождения в поток того, что называют вдохновением. Вдохновение это и есть крайне эффективная конфигурация психических процессов, при которой мы трудимся на недосягаемом в обычном состоянии уровне совершенства. Когда мы часто переключаемся, мозг просто не успевает поймать волну и качественно отстроить нужный рисунок нейронной синхронизации по д о п р е д е л е н н ы й вид деятельности. Он всякий раз вынужден сооружать н а с п е х н о в ы й из веток и соломы, поэтому никакого потока вдохновения, больших результатов, как и эмоционального удовлетворения от них ждать не приходится. Если мы нарушаем концентрацию не часто, но сильно и резко. то уже достигнутая конфигурация начинает рассыпаться. Психики приходится адаптироваться под и н ы е условия работы, так что старая конструкция трещит по швам или же с грохотом обрушивается. Хватит ли теперь ресурсов, чтобы отстроить ее заново, это большой вопрос. Как показывают исследования, переключение внимания, то есть перенастройка психических процессов Затрачивает огромное количество энергии, намного больше, чем поддержание текущей конфигурации. И это совершенно закономерно. Строить всякий раз новое здание намного сложнее, чем обеспечивать функционирование уже возведенного. Переключаясь десять раз между двумя задачами, мы испытываем на порядок большую когнитивную нагрузку, чем если бы они были решены полностью поочередно. При каждом подобном прыжке мозгу нужно строить, потом разбирать, потом опять строить, потом опять разбирать. Неудивительно, что у него появляется одышка и мало вещей утомляют настолько сильно, как пресловутая многозадачность. Некогда воспеваемая эффективность такого жонглирования несколькими делами сразу опровернута г и наукой, и здравым смыслом. Десятки крупных исследований, например, Клиффорда Несса из с т э н ф о р д с к о г о университета. показали, что многозадачность не только напрасно истощает энергетические ресурсы, но и понижает IQ на 15 и более пунктов в ходе выполнения когнитивных задач. Привычка к ней понижает продуктивность и делает глупее в самом строгом смысле слова. Вычислительные мощности всех релевантных нейросетей падают. Мы должны таким образом постоянно и каждодневно практиковать сосредоточенность как на макроуровне, так и на микроуровне. Умение эффективно сконфигурировать свои психические процессы и удерживать это сооружение в ходе деятельности есть принципиальный навык, лежащий в фундаменте всех прочих. Даже н а ш е счастье зависит от того, способны ли мы фокусировать энергию надлежащим образом. Не умея пребывать в потоке мгновения, не умея поймать волны вдохновения, мы лишаем себя самых интенсивных и вместе с тем чистых положительных переживаний, которые только бывают. Одновременно мы нагнетаем объем испытываемого стресса, поскольку распыление себя о т р а т и т много ресурсов и вызывает п о д с п у д н о е чувство вины, гложущее нас в фоновом режиме. Третье. Планирование. Если приблизить каждую из выбранных нами точек приложения усилий, окажется, что это вовсе не точка. Это целый микрокосмос со своими бескрайними пустотами, квазарами и черными дырами. Если мы будем хаотично расстреливать его лучами собственной энергии, из этого ничего не выйдет. Она или попадет туда, куда не нужно, или заблудится в этих колоссальных пространствах. Для траектории наших усилий нужно производить вычисления как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Раковая ошибка многих людей состоит в недооценке важности пошагового планирования и своевременной корректировки созданных планов. Они многого хотят, желают, мечтают. В полном соответствии с двумя первыми принципами они демонстрируют постоянство и сосредоточенность, а результаты все равно оставляют желать лучшего. Невольно тогда вспоминаются строки из трагично прекрасного стиха Арсения Тарковского: "Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало." Верность своим желаниям, целям и мечтам, как и разумное ограничение точек приложения энергии, это прекрасно. Только этого мало. п р о н и к н у т о е сплином м у з а поэта в данном случае очень уместна. Если они остаются лишь огнями на горизонте, к которым мы движемся упорно, но сбивчиво, то вероятность успеха близка к вероятности выигрыша джекпота в лотерею. Недостаточно устремиться к виднеющимся где-то вдали ориентирам. Нужно составить карту, иначе нам суждено будет блуждать ложными тропами, проваливаться в волчьи ямы или петлять на одном месте. Мечты, которые не являются планами, цели, к которым не проложен продуманный маршрут, остаются лишь продуктами воображения, за исключением сказок и редчайших с ч а с т л и в ы х с т е ч е н и й обстоятельств. В наших высших интересах сделать высвобождение энергии не только постоянным и сосредоточенным. Но и тщательно спланированным. В реальной жизни поэзия прорастает лишь на суховатой почве прозы, и создание и всегда требует множества дотошных прозаических необходимостей. Пабло Пикассо любил повторять фразу: «Я не ищу, я нахожу», имея в виду, что идеи рождаются и воплощаются у него с гениальной легкостью. Подобно Сальвадору Дали, он любил поддерживать миф о своей боговдохновенности. свободе от поисков и мелочного планирования. Разумеется, художник изволил водить публику за нос. У него, как и у Дали, обнаружили потом сотни отбракованных набросков к одним и тем же картинам и несколько десятков тысяч суммарно. Наша деятельность должна быть до разумной степени упорядочена, помещена в периодически корректируемые временные рамки и разбита на этапы. Крупная цель, вернее всего, достигается именно тогда, когда дробится на малые, каждый из которых отводится адекватные сроки. Практически все люди в истории, кого занимали большие проекты, от ученых и писателей до бизнесменов и политиков, скрупулезно следовали этому принципу. Только внутри добровольно принятых и дисциплинирующих нас границ творческий хаос превращается в творческую свободу и начинает приносить обильные плоды. План есть шнурок, на который нанизывается сумма малых усилий. Без него все эти бусины будут болтаться в разнобой и не дадут единого результата. Составление планов, принятие решений, определение иерархии приоритетов являются вотчиной префронтальной коры мозга. К сожалению, эта структура обладает очень маленькой оперативной памятью, поэтому в своем сознании человек может удерживать и анализировать лишь несколько объектов одновременно. В добавок ко всему, названные виды деятельности являются для нее наиболее энергозатратными и стрессовыми из всех. Именно поэтому столь мучителен бывает выбор, процесс взвешивания всех за и против, и мысленного прокладывания маршрута. Все потому, что ответственные за э т о ч а с т и мозга быстро утомляются и начинают перегреваться. Мы, однако, способны помочь своей префронтальной коре в точке ее критической уязвимости, слабой оперативной памяти. Для этого необходимо заручиться поддержкой визуальной коры, мощного нейронного процессора в районе затылка, который может брать на себя значительную часть работы путем визуализации. Если мы в ходе мышления умеем наглядно и схематично представлять объекты, которыми занят ум, а также взаимоотношения между ними. то процесс обыкновенно происходит намного быстрее и качественнее. Это подтверждается тем обстоятельством, что большинство выдающихся ученых, оставивших описание собственной умственной деятельности, признавались в ее сильном визуальном уклоне. Пожалуй, самым красноречивым свидетельством является письмо Альберта Эйнштейна к математику Жаку Адамару 17 июня 1944 года. Слова языка, как они предстают в письменной или устной речи, будто бы не играют никакой роли в механизме моего мышления. Кажется, элементами мыслительного процесса для меня служат физические явления, которые предстают как определенные символы и более или менее ясные изображения, воспроизводимые и сочетаемые друг с другом усилием воли. Существует, разумеется, определенная связь между этими элементами и соответствующими логическими понятиями. Также ясно, что желание п р и й т и в конечном счете к логически взаимосвязанным понятиям есть эмоциональная основа этой довольно туманной игры с уже упомянутыми элементами. Однако рассмотренная с психологической точки зрения эта комбинаторная игра кажется существенно важной особенностью творческого мышления. И она предшествует всякой логической связи между словами или иными символами, которые можно передать другим. Судя по всему, когда визуальная кора мозга щедро протягивает руку помощи тем структурам, где проходит мышление — префронтальная и задняя теменная — на шум работает заметно эффективнее. это касается не только бытовых операций, но и сложных математических расчетов и иных видов научного исследования. Самый простой способ, как мы можем больше задействовать визуальную к о р у в трудоемком процессе планирования и взвешивания, это взять листок бумаги. На нем следует изобразить ключевые шаги, взаимосвязи, аспекты, плюсы и минусы того, что мы обдумываем, и периодически вносить в это изменения. Держа информацию перед собой в наглядной форме и периодически возвращаясь к ней глазами, мы разгружаем оперативную память ума и замедляем накопление усталости. Важно, однако, не делать из инструмента саму цель. Те образы и символы, что возникают в пространстве сознания, должны быть крайне примитивными, схематичными и создаваться мгновенно. Это только крючки, на которые мы навешиваем группы смыслов и ассоциаций для прослеживания связей между ними. Занимаясь прорисовкой и обдумыванием их самих, а не т и х взаимосвязей, мы будем лишь отвлекаться и окажем себе дурную услугу. Обиерация целостью. Почему же человек столь часто неохотно посвящает себя большим задачам, не демонстрирует должной верности и спланированной сосредоточенности? Проблема не только в непонимании источников счастья и смысла или неприятии творческого дискомфорта. Значительная часть ответственности лежит на когнитивном искажении, которое мы назовем обиерацией целостью. О нем косвенно идет речь в трактате Дао Дэ ц з и н китайского философа Лао Цзы, а именно в следующих известных словах: "Путь в тысячу ли начинается с одного шага". Не следует спешить и отмахиваться от обманчивой банальности и простоты данного наблюдения. Оно далеко не столь очевидно, как может показаться, и идет в разрез с глубочайшей интуицией нашей психики. Для человека путь в тысячу ли начинается по крайней мере со ста шагов единовременно. Путь же в десять тысяч ли, соответственно, не менее чем с т ы с я ч и Таково следствие склонности нашего ума придавать вещам намного больше внутреннего единства, чем на то имеют с я основания. Так и действует а б е и р а ц и я ц е л ь н о с т ь ю Вот вам требуется написать текст в один абзац, и для этого, разумеется, сперва нужно написать одно предложение, затем второе, наконец, третье. И вот все уже почти готово. Вообразите теперь, что перед вами стоит задача написать книгу в четыреста страниц. Здесь ситуация меняется. Хотя действительный процесс ее создания, дробиться на последовательность той же бесконечно малых действий, масштаб конечного продукта создает в нашем уме иллюзию. Нам кажется, что для написания книги необходимо это сделать едва ли не разом. И потому люди реже, чем следовало бы, берутся за долгосрочные проекты, повисающие на них грузом. То же самое происходит в бесчетных ситуациях, когда человек хочет создать свое дело, повысить уровень образования или хотя бы изменить тело. В последнем случае он сознает, что для этого нужно ходить в спортивный зал целый год. В действительности же ему нужно посетить лишь одну тренировку. Нет, достаточно выполнить одно упражнение. даже меньше одно движение, а затем пойти на следующую тренировку, сосредоточив внимание не на преувеличенной воображением совокупности требуемых действий, но непосредственно перед собой на следующем шаге. Однако то, что это целый год, что предстоит более ста таких посещений, трансформирует отношение человека к каждому отдельному шагу. Он разрастается в его уме, подрывая решимость. Биологическая подоплека операции ц е л с т н о с т и очевидна. Средняя продолжительность жизни наших предков была столь низка, обстоятельства так суровы, что они не могли позволить себе ввязываться в крупные проекты. Вместо того, чтобы отправляться за тысячу ли, разумно было поискать более короткие маршруты. Шансы остаться в живых для тех, кто пускался столь далеко, кто брал на себя задачи с отсроченными выгодами для выживания, были близки к нулю. В частности, поэтому в нашем мозге стоит блок, который искажает восприятие и заставляет нас видеть цели тем менее достижимыми и реализуемыми, чем масштабнее они во времени и пространстве. Ныне, однако, названное ограничение более не адекватно условиям жизни, и мы должны преодолеть этот блок, чтобы увереннее браться за большие жизненные предприятия. Секрет их успеха состоит в искусстве малых шагов. способности ясно видеть многосоставность всякой задачи, распадающейся на череду бесконечно малых усилий. Целность ь этих длительных путешествий обманчива. С практической точки зрения тысячи ли из изречения л а о ц з ы с у щ е с т в у е т не иначе, как в в о о б р а ж е н и и Что есть на самом деле, так это один шаг. Стоящая перед нами проблема, куда поставить ногу дальше. Если больше фокусироваться именно на нем, на цепочке отдельных действий, выстроенных в верном направлении становится возможным преодолеть дистанции, казавшиеся до с е л е невозможными. Вернейшая гарантия успешности – это вкладывать в себя в нечто изо дня в день по малой капле. Это развернутая во времени последовательность, неразрывно сопряженная с умением видеть не ложную монолитность амбициозных проектов, но их дробность. Стоит человеку окинуть взглядом собственную жизнь и начать каждый день решать покрошечные проблемы? Улучшать нечто, что он сам знает, к этому вызывает, пускай и на некую десятую долю процента, накопительный эффект превзойдет все ожидания. Если суммировать эти мизерные, но упорные усилия, нетрудно понять, что через год, два, три, через пять лет он тогда оказывается в кардинально иной ситуации, нежели прежде. Преодоление а б е и р а ц и и ц е л ь н о с т и требует развития прикладной математики, умения делить, складывать и умножать. в том числе упускаемое нами впустую время. Допустим, вы сливаете по водосточной трубе каждый день по полчаса на то, что не приносит никакой пользы и даже не доставляет подлинного удовольствия. Это три с половиной часа в неделю, пятнадцать часов в месяц, сто восемьдесят часов в год, то есть семь с половиной суток непрерывного ц е л е н а п р а в л е н н о г о труда в год. Поистине колоссальный объем времени. Может быть, вы делаете за час то, что по зрелым размышлениям стоило бы выполнять в два раза быстрее. Может быть, таких моментов много. Какие астрономические цифры образовываются в итоге, если посмотреть на положение вещей в разрезе нескольких лет? Не следует понимать это в духе призыва к рабочему фанатизму и р о б о т и з а ц и и себя. Просто время отдыха и развлечения, так же как и время труда, требует умения распоряжаться ими разумнее. Требуется, наконец, подзаполнить зияющие промежутки между ними, в которых могло бы поместиться много ценного. Всякий, кто вносит эти изменения, непременно замечает на себе их благотворность и достигаемая таким образом упорядоченность и с о з н а т е л ь н т ь ж и з н и вовсе не уподобляет нас а в т о м а т о м а напротив делает более людьми. Желая раскрыть потенциал собственной продуктивности, нам никуда не деться от необходимости бороться с иллюзией ц е л ь н о с т и Анализировать время, дробить на части стоящие перед нами задачи, не пугаясь их суммарной величины и последовательно уделять внимание каждому шагу. Иное название этого навыка есть дисциплина. И как неоднократно подчеркивали великие мыслители, и выразительнее всего Ницше, неверно думать, будто она ограничивает нашу свободу. Подлинная свобода – это не свобода от, но свобода для. Не свобода гниения и прозябания, а свобода движения вперед и роста. Всякое средство ее добывания есть путь к ней, а не препятствие. Дисциплинированная жизнь является потому стакрат более свободной, чем импульсивное, неограниченное и разболтанное существование, поскольку в ней желает цели. Мы демонстрируем свободную решимость желать и средств к ее достижению. Распределение Порета и эффект накопленного преимущества. Во второй половине двадцатого века все большее количество исследователей стали обращать внимание на то, что в сфере производства и творчества царит крайнее и, судя по всему, неснимаемое неравенство. Лишь малая доля людей в экономике, науке, искусстве, литературе и всякой иной области о б е с п е ч и в а ю т создание основного объема потребляемых материальных и духовных ценностей. Большая часть тиражей книг принадлежит лишь нескольким процентам авторов из тех сотен тысяч, что создают свои работы. Большая часть скачиваний и прослушивания музыки распределена по крошечному числу исполнителей. Большая часть научных открытий совершается мизерной долей ученых. Большая часть ц и т и р о в а н и й приходится на малое число работ, а основной объем публикаций в науке принадлежит от пяти до десяти процентам исследователей. Подобные примеры можно приводить еще на десятки страниц. От спорта, где за подавляющее число голов и з а б р а с ы в а н и я мяча в кольцо ответственна малая доля игроков, до работы отдельных компаний, в которых успех неравномерно держится на немногих могучих плечах. Это справедливо у всех народов во все эпохи развития цивилизации и представляется невозможным преодолеть неравенство распределения производственного вклада. Более того, это и нежелательно, поскольку всякая насильственная попытка добиться равенства в создательных и областях привела бы к немедленному их коллапсу. Нужно ли заставлять людей читать книги или слушать музыку в соответствии с принципом равенства а них е вкусами и качеством продукта? Мыслим ли спорт, при котором игроки обязаны забивать голы в порядке очереди и по талонам? Откладывать ли ученым публикацию исследований и совершение открытий, чтобы вежливо не выбиться вперед своих коллег? Даже в экономике, если мы попробуем более-менее равномерно распределять объем производства по числу предприятий и насильственно поддерживать такую структуру, это приведет к бюрократической, полицейской и финансовой катастрофе. Названная закономерность неравного распределения получила название закона Порета. В честь ученого, который одним из первых указал на его распространённость. Коренная ошибка Карла Маркса, как экономиста и социолога, как и основной массы его последователей, в произвольной попытке подчинить принципу равного распределения то, что может функционировать лишь в соответствии с распределением Порета. Опыт построения социалистических обществ показал, что даже колоссальные насильственные меры по чрезмерному уравниванию ключевых показателей общества привели лишь к ничтожным результатам с целым набором побочных эффектов. Власть в них все равно принадлежала крошечной группе людей. Производство и культура также контролировались меньшинством. Очевидная причина распределения а п п а р а т а состоит в различии между способностями производителей. и внешними обстоятельствами их существования. Но есть и другая, не менее важная, знание которой может содействовать нашему продвижению вперед. Дело в том, что по в с е общим законам накопление какого-то ресурса значительно ускоряет нашу способность и дальше накапливать как его, так и многие другие ресурсы. Возвращаясь к примеру с ведрами, по мере повышения температуры воды в каждом из них наш лирический герой делает это все быстрее и быстрее. В начале за единицу времени он нагревал ведро на один градус, затем за тот же временной промежуток уже на три градуса, на пять, на одиннадцать и так далее. Конкретные цифры здесь варьируются. Важно ли ш ь т о что количественные изменения, накапливаясь, увеличивают объем энергии и ресурсов в нашем распоряжении? Затем они расходуются на еще большее увеличение объема энергии и ресурсов. Если у вас есть сто тысяч долларов, то с этим количеством инвестиций ваша возможность и дальше зарабатывать деньги за единицу времени совсем не та, что при наличии у вас десяти тысяч. Каждое умножение финансового капитала повышает вероятность значительного ускорения его роста. Допустим теперь, что человек опубликовал свою первую книгу и она разошлась неплохим тиражом. Он получил репутационный капитал, читателей и упоминания в массмедиа, и его следующая книга воспользуется накопленным преимуществом первой. Более того, она оказалась так хороша, что попала в список бестселлеров крупнейшего издания в стране. Журналисты и обозреватели начали писать на нее бесплатные рецензии. Книжные магазины поместили ее на полку бестселлера, и автор получил очень много бесплатной рекламы. Теперь его третья книга, даже если она намного слабее двух первых, воспользуется накопленным преимуществом и разойдется в непропорционально большом количестве. Стремительный взлет преуспевшего писателя вдохновил затем его т о в а р и щ у создать свой блог. Сперва он собрал 30 тысяч подписчиков, затем их стало 50 тысяч, 100 тысяч, и он тотчас заметил, что чем больше их у него, тем выше скорость их роста, и тем больше денег он зарабатывает, чтобы повышать ее дальше. Все это является иллюстрацией эффекта накопленного преимущества, также известного как эффект Матфея. Сам термин был предложен в 1968 году социологом Робертом Мертоном, который исследовал неравенство распределения в науке. Он понял, что чем выше репутация ученого, тем быстрее увеличивается его влияние и цитируемость его работ. Ему незамедлительно пришли на ум строки из Библии, из Евангелия от Матфея: ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Эта суровая истина повторяется в Новом Завете еще несколько раз в том духе. Что в силу накопленного преимущества богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. Эффект Матфея в экономике не всегда принимает столь крайнюю форму. Чаще он выражается в том, что богатые становятся богаче быстрее, чем богатеют бедные, или что в кризисных условиях богатые теряют п р е и м у щ е с т в о медленнее, чем это происходит с бедными. Описанные закономерности проще всего увидеть в экономике, но они действуют и в остальных сферах нашей жизни. В н е м а л о й степени именно из-за эффекта накопленного преимущества все творческие и производственные сферы подчинены неравному распределению Порета. Последовательность. В древнеегипетской мифологии течение жизни и весь миропорядок зависит от процесса движения Солнца по небосводу, которое ежедневно перевозится богами под началство ь Мра и его сына г о р а владея вечностью. Днем л а д ь я вечности плывет по небосводу с востока на запад, а н о ч ь ю спускается по подземному Нилу, протекающему через царство мертвых Дуат. Место это мрачное, зловещее и населено оно силами зла и разрушения. Возглавляет их воплощение первоначального хаоса — гигантский змей Апоп, некогда поверженный Ра и скрывшийся в Дуате. Каждую ночь змей Апоп и полчища и с щ а д е й царства мертвых нападают на ладью вечности, чтобы уничтожить солнце и сокрушить само мироздание. Боги с трудом одерживают победу, но поскольку хаос и тьма принципиально необоримы, змей никогда не бывает повержен окончательно. После каждой неудачи он скрывается в глубинах Дуата, залечивает свои раны, чтобы следующей ночью повторить попытки. Быть может, на сей раз боги дадут слабину. Этот миф один из древнейших и з сохранившихся до наших дней иллюстрирует универсальный закон: если мы хотим, чтобы в нашем мире сохранялся свет и порядок, тем более, чтобы они умножались, за это придется бороться с хаосом и энтропией, причем бороться ежедневно. Наше главное оружие — это последовательность, которая представляет собой синтез всех трех принципов продуктивности. Последователен ли ь т о т человек, который хранит верность своим приоритетам и не меняет их безвеских причин? Последователен ли ь т о т кто не рассеивает собственную энергию по множеству целей и задач и не выпускает ее напрасно в космическое пространство? Последователен ли ь т о т кто действует на основании плана, а не слепо бредет в направлении своих желаний? Это святая Троица творческой силы, единая в своей сущности и различная в проявлениях. Учит нас эффективно упорядочивать усилия. Мы тогда не просто неуклонно приближаемся к желаемому, но и в соответствии с эффектом Матфея делаем это все быстрее, ведь наши силы и возможности также растут. Мы осваиваем искусство малых шагов, и со временем падающие одна за другой капли труда складываются воедино и могут наполнить океаны.